Глава 12. Время, казалось, превратилось в кисель, а я все не мог понять, что же идет не так. Чуйка воина свербила все ощутимей. Все мои чувства буквально вопили о том, что враг приближается, но... На тропе никого не было. Что за ерунда? Я покосился на Алабая, пес лежал с закрытыми глазами, но его ноздри жадно втягивали воздух, а его морда медленно поворачивалась влево, будто... будто принюхиваясь к кому-то невидимому. Эх, владел бы я магией, поднял бы водяную взвесь или вызвал пыльную бурю. Сейчас же. Стрелять вслепую? Хотя ведь у нас есть Гидерика. Я посмотрел на Антуана, но тот не видел и не слышал ничего вокруг, и не моргая смотрел на тропу, боясь пропустить северян. «До этого не достучаться», — мелькнула мысль, и я впился взглядом в нахмурившегося Хмурого. Воин понимал, что происходит что-то не то, но, видимо, до сих пор не понял, что именно. Мой взгляд он почувствовал практически мгновенно и вопросительно посмотрел в ответ. Я показал на глаза и тут же их зажмурил. Открыл глаза и кивнул на лесную тропу. Хмурый коротко кивнул, показывая, что понял мою пантомиму, и нахмурился еще сильнее, видимо, решая, что делать с невидимками. Я показал взглядом на Гидерика, но хмурый лишь недоуменно пожал плечами. Пришлось снова показывать на Антуана и шевелить губами, мол, скажи ему. Воин скривился, но меня все же послушал. Наклонился к Гидерика и что-то зашептал ему на ухо. Чуйка тем временем чуть ли не выла, предупреждая, что еще чуть-чуть и нас раскроют. Северяне приближались... Я уже чувствовал их эмоции, усталость, недовольство и совсем немного настороженность. Дико хотелось нажать на спусковую скобу, но я усилием воли сдержался. Ведь как только щелкнет тетива арбалета, мы мигом потеряем все наше преимущество и инициативу. А о том, что невидимки могут сделать с нашим отрядом, я старался не думать. Гидерика, слава богу, понял хмурого с полуслова. Он закусил губу, снял с пояса фляжку, бесшумно скрутил крышку и опрокинул ее на землю. Выждав, пока вода с тихим журчанием вылится на траву, он сделал плавный жест ладонью и с усилием толкнул от себя воздух. Тут же подул прохладный ветерок, а с того места, где засели хмурый со Славиком и Антуаном, поднялась стена водяной пыли и шустро полетела по тропе. На эмоциональном плане я засек удивление, тут же сменившееся азартом вперемешку со страхом, а потом водяная взвесь добралась до северян. иц иц, иц! стоило воде облепить первую фигуру, как в нее тут же угодили три арбалетных болта. И если Славика можно понять, то какого ксура выстрелили Толстой с Горчаковым, я не знал. Тело врага медленно завалилось лицом вниз. А в следующий миг спокойная лесная тропа взорвалась ярусными криками и звоном кровопролитного боя. «Ху!» — выкрикнул один из северян, вскидывая перед собой руки. Левая вытянута вперед, вторая что-то сжимает на уровне подбородка. Не нужно быть гением дедукции, чтобы догадаться, что это лучник. «Иц!» — мой арбалет выплюнул болт на какую-то долю секунды, опередив вражеского лучника. «Фьють!» Славик, выстрелив из арбалета, упал на землю и как-то по-особому сложив пальцы, коротко свистнул. У спрятанного за кустом на наруча появился механический паучок и, выбежав на середину тропы, вцепился своими механическими лапками в землю. Бзз. На его спине противно зажужжал странного вида барабан, а в следующий миг в северян полетели десятки стальных игл. Кц-кц-кц-кц-кц! Слава молоток и на землю упал, уходя с линии выстрела, и правильный конструкт вызвал. Я мимоходом отметил правильные действия товарища и, выпустив арбалет из рук, рванул вперед, прикрывая собой Сашу Сваней. Парни, не видя, что происходит, отчаянно перезаряжали арбалеты, в то время как одна из невидимок хлестнула по нашим кустам ледяным хлыстом. Магический удар я принял на вскинутую левую руку, и, зарычав от боли, крутанул перед собой мечом. «Дзанг!» Мой клинок встретился с коротким мечом невидимки, и я, плюнув в предполагаемую грудь противника, закрутил двойную восьмерку. Левая рука повисла онемевшей плетью, и у меня даже не было времени глянуть, что с ней случилось. На мне был зачарованный гимназистский мундир и защитный комбинезон пилота Уга, Да и малое сопротивление магии вместе с остальным телом третьего ранга давало неплохую защиту. Но, несмотря на всю эту защиту, было такое ощущение, что вонемевшую от холода руку вонзили тысячи раскаленных иголок. «Больно, очень больно, но, как обычно, в бою я видел перед собой только врага, а все остальное как-то потускнело, что ли? Один в один, как у статуи Кабула». Впрочем, просвистевший у самого носа клинок разом вымел из головы все ненужные мысли, и я сфокусировался на боя. Первый северянин, поймавший грудью аж три болта, потерял невидимость и валялся на тропе. Второй, принявший на себя большую часть стальных игл, пускал кровавые пузыри, но упорно полз на четвереньках в ближайшие кусты. Третьему повезло, водяная взвесь до него не добралась, а долетевшие до него иглы, видимо, срикошетили о доспехе. Единственное, что его выдавало, был светящийся зеленым клинок и мой плевок, растекающийся по его груди. Где были четвертый и пятый, я не видел. Но, судя по тому, что хмурый с Антуаном куда-то рванули, а из леса доносилось рычание Алабая и чьи-то душераздирающие крики, разведчики решили сбежать. И если у пятого, который побежал направо, не было шансов пережить встречу с перевертышем, то четвертый вполне мог уйти. «Саня!» – я увернулся от клинка и взорвался вихрем стремительных ударов, двигаясь так, чтобы северянин оказался между мной и Толстым. «Помоги Антуану!» Вообще, на месте третьего северянина, который сейчас со мной бился, я бы бросил этот демаскирующий его светящийся клинок и тоже бежал, куда глаза глядят. Если успеть как-то перебить запах, то Алабай не сможет его выследить, и у разведчика есть приличные шансы оторваться от нас. Но судя по тому, как отчаянно бился воин, не гнушаясь использовать все доступные ему артефакты, он остался намеренно. Пожертвовал собой, чтобы подарить своему товарищу призрачную возможность уйти. Благородно и даже достойно, но, на мой взгляд, бессмысленно. «Воин лесник и маг воды», — стараясь говорить на выдохе, поведал я, — «твой друг не уйдет». «Да пожрут ледяные черви твое нутро!» Низким басом отозвался не невыдержавший северянин. «Падаль!» Не знаю, в чем было дело. Из-за того, что северянин заговорил, или из-за динамичного боя. А может, действие заклинания подошло к концу, но его невидимость начала сбоить. По фигуре северянина пошла рябь, зеленоватый клинок взмыл в отчаянном замахе, а я уже было перетек в глухую оборону, как по ушам ударил хлопок арбалетные тетивы. В аккурат на месте моего плевка проклюнулся бронебойный наконечник болта, а следом из раны выбежала тонкая струйка крови. Я тут же отпрыгнул назад. Вдруг у северянина хватит сил на предсмертный рывок. Но по телу разведчика пробежала дрожь, невидимость развеялась, а сам он кулем сел на землю. «Ты как?» – послышался встревоженный голос Толстого. «Я тебя не задел?» «Нет, адреналин все еще требовал выхода, и я поймал себя на мысли, что хочу или бежать вслед за Горчаковым, или кинуться на помощь Алабаю». «Сам как?» «Чуть не пересрался от страху», сообщил Толстой, не забывая перезаряжать арбалет. «Мы все, победили?» «Иван, я, несмотря на горячку боя, не приминул сделать Толстому замечание. Следи за своей речью, в конце концов. А если бы рядом были дамы?» «Прошу прощения», поморщился Иван. был испуган. «Чего раньше ты не стрелял?» «Да понимаешь», — смутился Иван, — «я знаю, что он там перед тобой. Слышу, вижу его меч, печенкой чую, что вот он стоит. Но начинаю целиться, и тебя вижу». Да уж, я представил себя на месте Вани и с пониманием покачал головой. «Я б тоже, наверное, не смог шмальнуть, только если глаза закрыть». «Хм», — задумался Иван, «в следующий раз так и сделаю». Хм, задумался я, представив Толстого стреляющего из арбалета с закрытыми глазами. Лучше не надо. П -п Подготовимся, присоединился к нам Славик. П -п Пыль нужна. Наш инженер старался не смотреть на валяющиеся на тропе тела северян и заикался сильнее обычного. Впрочем, не я ни Толстой даже не подумали шутить шутки. Ты прав, Слав, нужно выработать контрмеры против этих невидимок. Это ладно, нам повезло, что Гидерика с нами был, я Лабай. Предупредим о -о -о Оута! Предлагаешь послать одного из твоих дронов, сообразил я. Хорошая мысль, но у меня есть статуэтка. Я достал из инвентаря выданную Максом статуэтку и уколол подушечку указательного пальца о выступающую иголку. Артефакт тут же потеплел, показывая, что перешел в рабочий режим. «Слушаю», – спустя пару мгновений послышался встревоженный голос Оута. «Михаил?» «Оут, у нас все хорошо», – я поспешил успокоить капитана. «Но есть проблема, северяне были под невидимостью, решили сообщить». Он немного помолчал и произнес. «Молодцы, все правильно сделали. Посмотрите принципы работы, заклинания или артефакт. Информацию передам через Жижика всем разведывательным отрядам, включая выпускников». «Отлично!» — кивнул я, забыл, что Ут меня не видит. «Конец связи!» «Продолжайте движение», — отозвался капитан. «Встретимся на месте!» Статуэтка тут же похолодела, и я с облегчением убрал ее в инвентарь. Да, это было очень удобно, но то, что за сеансы связи приходилось платить своей кровью, меня немного напрягало. «Что будем делать с ними?» — Толстой протянул мне мой снаряженный арбалет и кивнул на тела северян. «Хмурый разберется», — отозвался я, прислушиваясь к наступившей тишине. «Ребят, вы дождитесь возвращения Хмурого с парнями, а я до Алабая добегу». «Не стоит», — покачал головой Славик, — «наследишь». Я с сомнением посмотрел на товарища, но с неохотой признал его правоту. «У меня, конечно, была память деда, и ходить по лесу теоретически я умел, но лучше действительно подождать». К тому же, если бы с Алабаем что-то произошло, я бы почувствовал. Тогда глянем, на чем работала невидимость, ну и хабар соберем. «М -м «Может, не не надо?» -да», – смутился Славик. «Надо», – отрезал Толстой. «Ты чего, славян, это ж хабар, что с боя взято, то свято». «Да, Слав, привыкай», – кивнул я. В пустыне было все то же самое, только конструкты вместо северян. «Ну да, ну да», – покивал головой Славик. свистом подзывая конструкт к себе и доставая из инвентаря сменную обойму игл. «А пока мы с Иваном тут занимаемся, расскажи, как ты так с иглами придумал? Круто вышло!» О, тут же оживился Славик, не переставая снаряжать своего паучка. Тут все просто. Стоило разговору зайти о конструктах, как заикание Славика тут же исчезло. И пока он рассказывал нам про свои технические решения и преимущества пневматического хода против парового давления, мы с Иваном обыскали северян. Оказалось, что невидимость работала благодаря необычному артефакту, пояс с кармашками под накопители. Слава стоило нам показать ему артефакт, тут же вцепился в него мертвой хваткой и принялся с упоением вещать о стыке технологии и магии. Для меня все эти конструкты были темным лесом. Но основной принцип я уловил. Пояс, в зависимости от модели, мог содержать несколько вшитых в него заклинаний, а накопители, лежащие в кармашках, обеспечивали артефакт энергии. Причем, если я правильно понял, заклинания были вшиты в пояс буквально серебряной нитью. И нам сильно повезло, что в кармашках поясов у северян находилось по одному накопителю, да и те оказались разреженными на три четверти. «Это ж мини-уги», — мрачно произнес Толстой, когда мы закончили сбор трофеев. И я прекрасно понимал его тревогу. Если раньше воин стоил десятка, то и сотни обычных солдат, то сейчас, при наличии этого пояса и накопителей, можно повысить мощь дружины в несколько раз. Если каждый разведчик сможет пользоваться ледяными кнутами или оставаться невидимым в течение целого дня, это станет проблемой. Я бы на месте Макса и Оута всерьез озаботился выяснением, откуда у северян появились такие штуковины. К гадалке не ходи, кто-то, у кого есть доступ к технологиям и магии, проверяет работу своих изобретений в боевых условиях. Хотя... Почему на месте Макса и Оута? Это мой надел, и я сам займусь этим вопросом. Главное, не забыть поставить Славику задачу. «О, смотри, карта!» Толстой, в отличие от меня, потрошил северян очень внимательно, проверяя каждый шов, просматривая сапоги и особое внимание уделяя всяким браслетам и вязаным фенечкам. «Тут указаны их ближайшие лагеря. Отличная находка. Я в порыве чувств хлопнул Ивана по спине. Нужно срочно подготовить визит вежливости, пока не поняли, что их разведчики пропали». Хорошая мысль, кивнул Толстой, и мы с ним одновременно вскинули арбалеты, взяв на прицел развесистый куст. Значит, не мне одному послышался едва слышный хруст с той стороны. Рр. Донеслось из-за куста, и я опустил арбалет. Алабай, что за шуточки? Сейчас бы в тебя два болта, как прилетели, перевёртыш шумно вздохнул и высунул виноватую морду из кустов. Мы прошли твою проверку, уточнил я, с легкостью читая эмоции перевертыша. Пес согласно кивнул и, уже не прячась, вывалился из куста. Как такая туша сумела бесшумно подкрасться на расстояние в несколько метров было для меня секретом. Ты пока не будешь перекидываться обратно? Алабай отрицательно помотал своей башкой. Тогда проводи, Ваню до северянина, нечего оставлять артефакты! Алабай снова покачал головой. И клацнул своими челюстями. Оставить будто дикие звери, уточнил я. Ну да, ты прав, звери не раздевают своих жертв догола, вот только. Алабай сунул голову в кусты и продемонстрировал мне зажатый в зубах пояс. Тоже почувствовал, да, я с трудом удержался от того, чтобы подойти поближе и похлопать его по холке. По тебе прилетело? Утвердительно кивнул Алабай. и, подойдя поближе, повернулся боком. «Ого!» — присвистнул Толстой, а Славик с удивлением покачал головой. «Неплохо тебя приложило», — согласился я, осматривая целую гроздь сосулек, висящих на его длинной шерсти. «Мне тоже досталось». Я продемонстрировал покрасневшую и будто бы обветренную кисть. Остальная часть руки, к счастью, уже прошла, И только порезы и потертости на комбинезоне говорили о том, что его хозяину пришлось пережить несколько неприятных моментов. «А вот и ребята идут», – Толстой ткнул меня в бок и кивнул на дрогнувшие ветки. Я прислушался к своим ощущениям и согласно кивнул. Судя по эмоциональному отклику, это действительно были наши. Вот только эмоции были какие-то не шибко радостные. «Все прошло успешно?» – уточнил я, волевым усилием подавляя вспыхнувшую внутри тревогу. «Вы же его догнали?» «Догнали!» – хмуро отозвался Горчаков. «Этот поезд что-то невероятное, чудом выследили!» «Да он бы не ушел!» – отмахнулся напряженный, как стрела Гидерика. «Человек – это вода, а воду я чувствую лучше, чем ты, лес. К тому же он был ранен!» «Насчет лучше я бы поспорил!» – поморщился Александр. и вообще зря вы меня не пустили одноклассники явно что-то не договаривали ну а мне не очень-то и хотелось слушать их пререкания ладно парни я посмотрел на Хмурого, как на старшего выкладывайте что произошло его-то мы догнали вздохнул хмурый хоть он кровушки нам и попил сняли пояс фляжку с ядом рядом наших застав нет значит между собой счеты сводят авторитетно заявил толстой перебив воина Там же много разных племен. Во время похода они объединяются, но разногласия никуда не уходят». «Все верно», — не стал спорить воин. Он так и сказал. Хмурый поморщился и неохотно закончил. «В общем, я немного разговорил того бородача. Короче, Михаил, доставай статуэтку и выходи с Оутом на связь. Нам срочно нужен леший». Я покачал головой, уже предчувствуя, что воин сейчас скажет. И Хмурый меня не разочаровал. Разведчиков было шестеро, и один из них сумел уйти.